17. Персидское сказание косвенно свидетельствует, что небесную невесту, жену Селима равно Георгия, равно Иосифа, равно Исаака, звали Мария, и что ей было дано благовещение. Получается, что жена Селима ⁇ это Мария, Богородица. 17.1. Три персидские сестры-птицы у Водоема. Младшая оказалась Ногой и ее длинные распущенные косы скрыли наготу. Имя жены Селима Георгия в персидском сказании напрямую не упоминается, ни для небесной жены, ни для земной. Тем не менее, оказывается, есть косвенные указания, что звали ее Мария. То есть, как и должно быть, Дева Мария. Расскажем подробнее. Селим Георгий познакомился со своей будущей небесной невестой и женой при следующих обстоятельствах. Во время странствий он оказывается около замечательного водоема родника. Я увидел вдали деревья и понял, что там живут люди. Под деревом виднелся водоем, выложенный мраморными плитами, а из водоема тек в пустыню ручеек. Эти мраморные плиты были уложены там дивами еще во времена пророка. Сулеймана. Я напился воды и заснул. Когда я проснулся, стало жарко. Я осмотрелся и увидел в стволе дерева огромное дупло. Я залез в дупло и уселся там. Спустя какой-нибудь час прилетели три головки и уселись на краю водоема, не заметив меня. Они сбросили свои перья и вдруг превратились в прекрасных девушек. Я же влюбился в одной из них. Это были три сестры дочери царя Перри. И вдруг вижу, они разделись и вошли в воду, чтобы искупаться. Тогда я протянул из дупла руку, схватил одежду младшей и спрятал ее. Когда они вышли из воды, то две сестры нашли свои одежды и оделись. Младшая же не нашла и удивилась. Тогда две сестры подошли к дереву, увидели в дупле меня, засмеялись и сказали сестре, «Ведь ты видела когда-то во сне, что у этого родника Всевышний Бог дарует тебе мужа?» Услышав, что сказали сестры, девушка распустила свои косы так, что прикрыла ими наготу. А старшие сестры сказали, «О, юноша, наша мать родила ее для тебя. Мы знаем по гороскопу, что ее мужем будет человек по имени Селим Ювелир. Скажи нам, ты Селим или нет?» «Да, я Селим», — отвечал я. Я обрадовался тому, что услышал, но мне было страшно. И я скорее положил одежду девушке, дрожа от страха. Страница 33-34. После этого младшая сестра вместе с Селимом полетели в ее царство, где и состоялась их свадьба, о которой мы уже рассказали выше. «Давайте разберемся, что нам сообщили». Кстати, похожие сюжеты неоднократно встречаются в средневековой мифологии. В Европе и Азии известно много разнообразных вариаций. Описаны истории трех сестер, смотри, например, сайт https3wrutenia.ru k 24html Современные историки не указывают первоисточник этой идеи ограничиваясь перечислением ее вариантов. Мы же попробуем найти первопричину. Она оказывается христианской. Поскольку персидский сюжет напрямую связан с Селимом равно Георгием Победоносцем, равно Евангельским Иосифом, и Селимом Драгоценным равно Христом, то возникает естественная мысль обратиться к новозаветной традиции. 17.2 В персидской версии три сестры, причем младшая стала ногой, и ноготу скрыли длинные косы. Аналогично три Марии и одна из них Мария Магдалина, которая единственная из новозаветных персонажей, стала ногой, и длинные волосы скрыли ее ноготу. В жизнеописании Христа упоминаются четыре Марии, а именно Мария Богородица, Мария Магдалина, Мария Клеопова и в меньшей степени Мария. Яковлевна. В частности, все четыре евангелиста сообщают, что Мария Магдалина была среди жен мироносец, пришедших утром к гробу Господню с ароматами и благовониями. Чаще всего упоминаются первые три Марии. Смотри выше. В персидском сказании особо подчеркивается, что младшая сестра из трех оказалась ногой, поскольку ее одежда исчезла. Наготу скрыли распущенные длинные косы. Сюжет весьма характерный и запоминающийся. Поскольку он включен в историю Селима равно Георгия Победоносца равно Евангельского Иосифа, то возникает мысль, что аналогичная история должна упоминаться и в новозаветной традиции. Наше логическое заключение оправдывается. Оказывается, среди новозаветных персонажей только однажды встречается Аналогичная история. Речь идет о Марии Магдалине. Христианская святая мироносица присутствовала при распятии Иисуса и была первым человеком, удостоившимся явления воскресшего Христа. Православная традиция, в отличие от католической, не отождествляет Марию Магдалину с безымянной евангельской грешницей, а уважительно почитает ее исключительно равноапостольной святой мироносицей. В католицизме отношение к Марии Магдалине более свободное. В частности, она отождествляется иногда частично сестрой Марфы и Лазаря с безымянной женщиной, помазавшей голову Иисуса в Вифании, с безымянной грешницей, омывшей ноги Христа в доме Симона, с Марией Египетской, смотри Википедию. Так вот, Мария Магдалина, оказывается, стала ногой и покрылась длинными волосами-косами. Вот что известно, вторая половина жизни Марии Магдалина, согласно легендам, прошла так. Она удалилась в пустыню, где 30 лет предавалась строжайшей Аскезе, оплакивая свои грехи. Ее одежда истлела, но срам, готу прикрывали длинные волосы. А изможденное старое тело каждую ночь возносили на небеса ангелы, чтобы исцелять его. Бог питает ее пищей небесной, а ангелы каждый день поднимают ее на небо, где она слушает пение небесных хоров телесными ушами, смотри Википедию. Отметим, что Марию Богородицу ангелы тоже вознесли на небо в момент ее земной смерти. Известно большое число изображений, представляющих наготу Марии Магдалины и покрывшие ее длинные волосы. Смотри, например, рисунок 2.46. Изображена ногая Мария Магдалина, прикрытая длинными волосами косами. Ангелы возносят ее на небо, как и Деву Марию при вознесении. На рисунке 2.47 показана фреская в итальянской Вероне, где слева от Марии с Христом стоит Мария Магдалина, ногота которой полностью скрыта длинными волосами. Фрагмент фрески Смотри на рисунке 2.48. на рисунке 2.49 представлена смерть Марии Магдалины. Картина Хайме Уге. Тело ногой Марии Магдалина целиком покрыто длинными волосами-косами. Про ноготу Марии Магдалины пишут еще и так. Западноевропейская иконография. Покрытая волосами, пустынница на руках у ангелов парит над землей. Сюжет встречается уже в ренессансном искусстве, но традиционным становится с конца XVI века в эпоху контрреформации. В ранний период ее пишут полуодетой, возносящейся в молитвенной позе, а в эпоху барокко, обнаженной или прикрытой волосами. Иногда полулежащей среди облаков, подобно Венере. Смотри Википедию. Смотри рисунок 2.46. ногая Мария Магдалина, прикрытая длинными волосами-косами. Ангелы возносят ее на небо. Скульптура якобы конец XIV века. Взята из Википедии. Смотри рисунок 2.47. Мария Магдалина рядом с Богоматерью и Христом. Фреска в церкви святого Зенона, город Верона, Италия. А нагота Марии Магдалины скрыта ее длинными волосами. Фотография сделана А.Т. Фоменко в 2017 году. Смотри рисунок 2.48. Фрагмент предыдущего рисунка. Мария Магдалина, покрытая волосами косами. Смотри рисунок 2.49. Смерть Марии Магдалины. Картина Хайме Уге. Якобы 1465-1480 годы. Тело ногой Марии Магдалина покрыто длинными волосами-косами, взято из Википедии. Перед смертью Марию Магдалину причащает случайно забредший в эти края священник Зосима, которого сначала смущает ногота, прикрытая волосами святой. Он дает ей одежду гематий. На рисунке 2.50 приведена фреска Джотто в капеле Магдалины. Старец сдает гемати Марии Магдалине. Кстати, фреска Джотто похожа на то, о чем говорит персидское сказание. Напомним, что Селим взял одежду младшей сестры, а потом вернул ее. И на фреске мы тоже видим мужчину, подающего возвращающего одеяние ногой Марии Магдалине. Смотри рисунок 2.50. Старь сдаёт Гемати Марии Магдалине. Гемати прикрывает ноготу Марии. Фреска Джотто в капелле Магдалины Нижней Базилики Сан-Франческо в Ассизи, якобы 1320-е годы, взята из Википедии. Вывод. Младшая сестра в персидском сказании, ставшая временно ногой, И скрывшая ноготу длинными волосами-косами, это святая Мария Магдалина. Она стала временно ногой и была покрыта длинными волосами-косами. Вывод. Выходит, что жену Селима, младшую сестру из трех, звали Мария. Это прекрасно согласуется с тем, что женой Георгия Победоносца, персидского Селима, действительно стала Мария Богородица. 17.3 Марию Магдалину часто отождествляли с Марией Египетской и с Марией Богородицей. Вознесение Марии Магдалины на небо, как и Вознесение Марии Богородицы. Комментаторы давно отметили, что описания Марии Магдалины и Марии Египетской тесно переплетаются и местами попросту отождествляются. Например, про тему Аскеза и Блуда пишут так, Сюжет аскезы Марии Магдалины имеет много параллелей или даже возможных прямых заимствований из жития святой Марии Египетской. Исследователи отмечают, что заимствование, возможно, произошло в IX веке, а атрибуты сюжетика сюжетикой обеих святых слились. То есть блудница Марии Египетской является еще одной женщиной, образ которой соединился с Магдалиной. Рассказ о Марии Египетской лег в основу легенды об отшельнической жизни Марии Магдалины. Смотри Википедию. Отождествление сказаний о Марии Магдалине и Марии Египетской звучит и в западноевропейском искусстве. Вот, например, картина под названием Святая Мария Египетская из музея города Вероны, Италия. Рисунок 2.51. А Мария Египетская изображена в точности так, как представляли Марию Магдалину. Ее обнаженное тело покрыто волосами и косами. Рисунок 2.52 Смотри рисунок 2.51 Мария Египетская, музей города Верона, Италия. Она изображена как Мария Магдалина. Обнаженное тело полностью покрыто волосами и косами. Фотография сделана т в 2017 году. Смотри рисунок 2.52. Фрагмент «Мария Египетская» представлена в точности, как Мария Магдалина. Скорее всего, жизнеописания Марии Магдалины и Марии Египетской относятся в основном к одной и той же святой, к одному прообразу. В книге «Царь славян» мы показали, что легенды о Марии Египетской рассказывают на самом деле о Марии Богородице. Кстати, Египетская означает русская ордынская поскольку ранее Русь-Орду именовали Египтом. А, например, в Библии смотри нашу книгу «Библейская Русь». Так что Мария Египетская, она же Мария Богородица, это Мария русско-ордынская. Далее выше мы отметили, что в жизни описании Марии Магдалины присутствует тема вознесения на небо», рисунок 2.53, рисунок 2.54 то есть тот же сюжет, что и в жизни жизнеописании Марии Богородицы. Комментаторы давно обратили внимание на это, однако упорно стараются внушить себе и нам, что речь идет о разных событиях. Дескать, Вознесение Марии Магдалины – это совсем другое, нежели Вознесение Марии Богородицы. На самом деле раздвоение Вознесения Марии произошло лишь на бумаге. Изначально говорили о Вознесении Марии Богородицы. Она же, в значительной степени, Мария Магдалина и Мария Египетская. Другие факты, ярко сближающие Марию Магдалину и Марию Богородицу, мы привели в книге «Царский Рим» в Междуречье Аки и Волги. Глава 2, пункт 27. Смотри рисунок 2.53. Вознесение на небо кающейся святой Марии Магдалины. Палайло Антонио Дель, якобы около 1465 года, взято из Википедии. Вывод. Тем самым сказания о Марии Богородице, Марии Магдалине и Марии Египетской в значительной мере являются дубликатами, повторами. Они говорят в общем об одной и той же истории и дополняют друг друга. Смотри рисунок 2.54, кающаяся Мария Магдалина. Тадео Кривелли, якобы около 1460 года. Взято из интернета. 17.4. Еще один дубликат. Временная ногота Евы и Адама. Итак, мы обнаружили, что в персидском сказании фактически рассказывается о временной ноготье Марии Богородицы. В канонической новозаветной традиции об этом нет ни слова. На самом же деле, о временной наготе Девы Марии сообщается, но при другом освещении и в другом месте. Мы уже говорили, что ветхозаветная история рождения Евы и живота бедра Адама. Из разреза на теле, смотри рисунок 2.55 и 2.56, это преломленный рассказ о кесаревом сечении сделанном Деве Марии, и Еве, при рождении Иисуса, Адама. Просто авторы Ветхого Завета поменяли местами мать и сына и заявили, что не мужчина появился на свет из бока женщины, а наоборот, женщина родилась из бока мужчины. При этом и Ева, и Адам в начале творения всегда изображаются на гиме. Рисунок 2.57 и 2.56 Они оставались таковыми, пока не вкусили запретный плод. Тогда они узнали о своей ноготе, устыдились и скрыли ее под одеяниями. Но в таком случае мы еще раз убеждаемся, что в старинных источниках временная ногота Марии Богородицы фактически обсуждается и связана с важным ветхозаветным сюжетом. Тем самым мы в очередной раз обнаруживаем соответствие между жизнеописанием Девы Марии, временная нагота, и персидской младшей сестры, жены Селима, временная нагота, то есть жены Георгия Победоносца. Все становится на свои места. Смотри рисунок 2.55. Рождение Евы, на самом деле Иисуса и живота Адама, на самом деле Марии. Библия. Антон Кобергер. Германия, якобы 1483 год. Взята из интернета. Смотри рисунок 2.56. Рождение Евы. На самом деле Иисуса. И живота Адама. На самом деле Марии. Якобы между 1157 и 1177 годами. Взятая из 1381, иллюстрация 23. Смотри рисунок 2.57. Ноги Адама и Ева в начале творения. Франсуа Леуман. Взятая из интернета. 17.5. При описании небесной невесты Селима Георгия Победоносца, оказавшейся у рыдника персидское сказание фактически сообщает о благовещении данном Деве Марии у колодца. Напомним, вкратце сюжет из нашей книги «Богородица родилась в Ростове Великом». Благовещение было дано Деве Марии Архангелом Гавриилом. Сохранилось множество старинных изображений этого события. Одновременно с появлением Гавриила на Деву Марию падает с неба оплодотворяющий луч света – Его иногда изображали направленным прямо на живот Марии, рисунок 2.58. Тем самым Благовещение совмещали с непорочным зачатием. С неба от Бога не сходит струя света, в которой где вилетит голубь, символизирующий Дух Святой, рисунок 2.59. Согласно одной из христианских традиций, Благовещение было дано Марии около колодца. В четырех Евангелиях, обновленных историками каноническими, о колодце ничего не говорится. но в других авторитетных христианских текстах, объявленных потом историками апокрифическими. Такие упоминания есть, например, Евангелия Псевдо-Матфея, 9. На другой день, когда Мария стояла у колодца, ангел Господень явился ей и сказал, «Блаженная ты, Мария!» Ибо Господь уготовил жилище свое в духе твоем. А вот придет свет с неба, дабы обитать в тебе и через тебя засиять в целом мире. 307, страница 239. Или вот Первое Евангелие Иакова 11. «И, взяв кувшин, пошла за водой и услышала голос, возвещающий, радуйся, благодатная, Господь с тобою». Благословенно ты между женами. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшины, взяв пурпур, -пур, стала прясть его. И тогда предстал пред ней ангел Господень и не сказал Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его. 307, страница 213. Смотри рисунок 2.58 Влаговещение и непоручное зачатие, оплодотворяющие струя света и Дух Святой, попадают прямо на живот Девы Марии. Николу Ди Либераторе, Дело Ла Лунно, якобы 1430-1502 годы жизни, якобы 1496 год, Италия, пируджа Фотография сделана от Эфоменко в 2019 году. Смотри рисунок 2.59. Благовещение, фрагмент, луч света с летящим, как стрела, голубем попадает в лоб Марии, минуя золотой нимб. Карло Кривелли, якобы 1486 год, Лондонская национальная галерея, фотография сделана Т.Н. Фоменко в 2017 году. Эта традиция «Благовещение у колодца» отразилось и во многих старинных изображениях. Смотри, например, рисунок 2.60 и 2.61. На рисунке 2.60 Мария набирает воду из колодца, и архангел Гавриил пристает перед нею. На рисунке 2.61 нисходящая на Богородицу Святой Дух изображен в виде трезубца, или греческой буквы «пси», первой буквы слова «дух» по-гречески. Мария с кувшином сидит у большого колодца. А Вот очень интересная русская икона, где изображены одновременно два Благовещения. Одно в наиболее распространенной версии представляет Деву Марию в комнате внутри дома, когда к ней явился Архангел Гавриил. Рисунок 2.62. А на заднем плане мы видим второй вариант Благовещения, когда Дева Мария была у колодца. Рисунок 2.63. Здесь Гавриил спускается к Марии с неба, а она стоит у колодца с ведром воды, поднятым из глубины на веревке. Смотри рисунок 2.60. Благовещение у колодца. Икона середины XIX века. Мастера взята из Википедии. Смотри рисунок 2.61. Благовещение у колодца. Нисходящий на Богородицу Святой Дух изображен здесь в виде тризубца или греческой буквы «пси» – первые буквы слова Дух по-гречески. Мозаика церкви Христа хора в Стамбуле. Фотография сделана Г.В. в 2009 году. Нарисован также колодезный ворот, на который наматывается канат. два благовещения Девы Марии изображены рядом также роскошной золотой гравировкой на дверях Благовещенского собора в Московском Кремле. Рисунок 2.63А. Слева показано Благовещение у колодца, справа Благовещение во дворце в комнате. На рисунке 2.63Б мы приводим в увеличенном виде Благовещение у колодца. Мария набирает воду в кувшин. Слева с неба спускается архангел Гавриил. Видно, что к обоим благовещениям ранее относились с одинаково большим почтением. Обратите внимание, что благовещение во дворце показывает непорочное зачатие, как появление младенца Иисуса в животе Девы Марии сразу при нисхождении Святого Духа с неба в струе света на Марию. Смотри рисунок 2.62. Благовещение в доме и Благовещение у колодца. Оба варианта Благовещения изображены одновременно. Мария у колодца показана на заднем плане. Наша прорисовка старинной иконы из музея русской иконы Михаила Абрамова. Еще одно Благовещение у колодца представлено в церкви Рисположение в Московском Кремле. Рисунок 2.63 С. Мария с кувшином стоит у колодца, а слева с неба спускается архангел Гавриил. Следовательно, можно ожидать, что и в персидском сказании благовещенский водный сюжет у колодца-родника тоже будет отражен. Наш прогноз полностью оправдывается. Смотри рисунок 2.63. Фрагмент. Благовещение у колодца. Мария с ведром воды, поднятым из колодца, при помощи ворота, над ней архангел Гавриил, спускающийся с неба, наша прорисовка. Смотри рисунок 2.63А. Два благовещения Деви Марии у колодца и в дворцовых покоях. Наша прорисовка золотой гравировки на дверях Благовещенского собора в Московском Кремле. Смотри рисунок 2.63Б. Благовещение у колодца. Мария набирает воду из колодца. Наша прорисовка золотой гравировки на дверях Благовещенского собора в Московском Кремле. Смотри рисунок 263 c Благовещение у колодца. Мария с кувшином стоит у колодца, а слева с неба спускается Архангел Гавриил. Церковь, расположение в Московском Кремле. Наша прорисовка. Селим оказывается около водоема, выложенного мраморными плитами. Из водоема родника течет ручей. Три сестры приходят сюда и купаются в водоеме. Затем выходят из воды, две одеваются, а младшая остается ногой, поскольку ее одежда исчезла, спрятана. Тогда две сестры подошли к дереву, увидели в дупле меня, засмеялись и сказали сестре, «Ведь ты видела когда-то во сне» что у этого родника Всевышний Бог дарует тебе мужа. Страница 34. Кроме того, предсказание было также дано небесным гороскопом, то есть расположением планет по Зодиаку. Но ведь это и есть благовещение, то есть благая весть, предсказание с неба, причем подчеркнуто, что в благой вести упомянут родник. Более того... Выше было сказано, что три сестры прилетели к роднику в виде голубок. Это и есть преломленное указание на нисхождение Духа Святого в виде голубя. Тем самым персидское сказание совершенно четко сообщило о благовещении у колодца данном Деве Марии. Но при этом персы одели благовещение в персидские одежды, слегка замаскировали. Вывод. Персидское сказание – снова отождествляет младшую сестру с Марией Богородицей. А следовательно, вновь персы указали, что женой Селима равно Георгия Победоносца становится именно Дева Мария.